Смит — благороднейший человек во всем здешнем округе и самый невиннейший, и вечно страдает о том, что не может быть хорошим. Только совесть может найти удовольствие мучить такую душу. Знаешь ли ты совесть моей тетки Мэри? Я видел ее издали, но не знаком с ней она живет на открытом воздухе потому что нет двери в которые бы она могла пройти я могу поверить этому постойка знаешь ли ты совесть этого публициста который как то раз выдал мои стихи за свой сборник и заставил меня заплатить судебные издержки которые я навлек на себя чтобы отстранить его да Он пользовался громкой известностью. Месяц тому назад его показывали на выставке вместе с другими достопримечательностями в пользу нового члена кабинета совести, изнывавшего в изгнании. Входные билеты и провоз были дороги, но я проехал даром, назвавшись совестью издателя. И вошла за половинную цену, выдав себя за совесть священника. Однако совесть публициста, служившая главную приманкую выставки, потерпела полное фиаско. Она была там. Но что же толку? Управление поставило ее под микроскоп, увеличивающий только в тридцать тысяч раз. И никто не мог рассмотреть ее. Это возбудило всеобщее негодование, но... Тут на лестнице послышались быстрые шаги. Я отворил дверь, и тетя Мэри ворвалась в мою комнату. Встреча была радостная, посыпался веселый дождь вопросов и ответов относительно семейных происшествий. Наконец тетя сказала, — Ну, теперь я должна пристыдить тебя немножко. В последний день нашего свидания ты обещал мне заботиться о нуждах этого бедного семейства, что живет за углом. Так же усердно, как это делала я. Ну, я случайно узнала, что ты не сдержала обещания. Разве это хорошо? Признаться сказать, я ни разу не подумал об этой семье» и теперь чувствовал себя мучительно виноватым. Я взглянул на свою совесть. Моя душевная тяжесть сильно подействовала на нее. Все ее тело наклонилось вперед, она едва не падала со шкафа. Тётя продолжала. «Подумай, как ты забросил мою бедную протеже из богадельни!» Милый ты мой жестокосердный обманщик!